употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе.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 как вам папа сделал предложение вдруг спросила кити ничего необыкновенного не было очень просто отвечала княгиня но лицо ее все просияло от этого воспоминания нет ну как вы все таки его любили прежде чем вам позволили говорить кити испытывала